Глава восьмая. Джаггернаут под частной маркой. Здесь приходит сжатие. amazon спокойно выстраивает свой собственный портфель брендов, распространяя его на новые категории, такие как Бакалея и Мода. Тем не менее, многие покупатели даже не поняли бы, что эти линии являются для нее эксклюзивными. Из более чем сотни собственных брендов лишь немногие носят имя Amazon или Prime. Такие устройства, как Amazon Echo или Amazon Fire, являются исключениями из этого правила. Ваша маржа – это моя возможность. Джефф Безос Итак, от отчего же такое большое внимание к частному лейблу? Для начала он поможет Amazon достичь устойчивой рентабельности. С собственными брендами Amazon может увеличивать рентабельность без повышения цен. Это дает ей больше рычагов воздействия на поставщиков и позволяет подсластить сделку для членов Prime, так как многие товары с частным лейблом продаются исключительно им. При том огромном количестве данных о клиентах, которым располагает Amazon, никто не сможет лучше понять их потребности, а затем разработать для них специальные предложения. Amazon является разрушителем по определению, и ее собственная частная марка, Private Label, в этом смысле не исключение. сантраст предсказывает, что продажи под собственным лейблом Amazon могут достичь 25 миллиардов долларов к 2022 году. Но до того, как мы углубимся в стратегию Amazon, важно понимать, Каков контекст развития собственных лейблов в США и почему это только сейчас становится популярным? Мышление после Великой рецессии. Американцы исторически были сильно привязаны к национальным брендам. Крупнейший в стране ритейлер Walmart регулярно обозначает себя как дом брендов, и многие бытовые товары сегодня по-прежнему идут под их брендами – клинекс, таппервер, кьютипс, бентейтс, сэранрап, салфетки, мишура, ватные палочки, пластырь, целлофан и другое. Тем не менее, еще полвека назад такие розничные аналитики, как Виктор Лебоу, предупреждали ритейлеров об опасности однообразия продуктов. В своем эссе, опубликованном в Journal of Retailing в 1955 году, Лебоу писал «Довольно много исследований показали, что большая часть опрашиваемых покупателей не может рассказать, какой из нескольких конкурирующих сетевых магазинов или супермаркетов они только что посетили». Но это однообразие товаров в магазинах, которые выглядят как близнецы, предоставляет определенную возможность для различных товаров в магазинах, которые выглядят по-разному, индивидуально, со своим характером. Лебоу опередил свое время. Больше полувека ушло на то, чтобы его совет был принят к исполнению. Частный бренд в продуктовом секторе США исторически медленно завоевывает популярность из-за сочетания фрагментации рынка и отсутствия, до относительно недавнего времени, продуктового дискаунтера. Вам стоит только взглянуть через Атлантику, чтобы увидеть возможность для частных марок там, где рынок высоко концентрирован и кишит магазинами Aldi и Lidl. В Великобритании и в Швейцарии, например, продовольственные товары под собственными брендами могут составлять половину всех продаж. В США, однако, собственная марочная продукция была традиционно слабо представлена по отношению к общенациональным брендам, часто ограничиваясь нижней полкой. Дешево, но не сердито. К тому же рост собственной марочной продукции ранее был ограничен периодами экономической неопределенности. При первых же признаках подъема покупатели быстро отказывались от частных этикеток и возвращались к национальным брендам. Но кое-что интересное произошло в конце Великой рецессии в 2009 году. На этот раз многие покупатели не вернулись к своим старым привычкам. Казалось, они изменились навсегда. Бережливость перешла из разряда чего-то постыдного в категорию ценностей, и понятие «умный шопинг резко взлетело. Так что же произошло в этот раз по сравнению с предыдущими периодами спада? Внедрение технологий Это было начало эпохи смартфонов. Развитие технологий стало всеобъемлющим и необходимым для многих. К концу Великой рецессии потребители имели доступ к информации прямо у себя под рукой, что создавало беспрецедентный уровень прозрачности цен и, следовательно, приносило расширение прав и возможностей. Между тем, сочетание фрагментации СМИ и консолидации супермаркетов привело к отходу от национальных брендов, усложнив их общение с клиентами. Это была плодородная почва и золотая пора для развития частных торговых марок. Многие супермаркеты видели в этом возможность углубить отношения с клиентами путем повышения качества товаров и обмена ими за пределами своих товарных линеек, переводя их из разряда случайных подделок в собственные частные бренды. В этот же период Великой Рецессии заведомо менее привязанные к брендам миллениалы достигли совершеннолетия, создав для розничных торговцев дополнительные возможности к расширению в новые, более высокомаржинальные категории, такие как органика и наборы питания. Амбиции частной марки Amazon Мы используем такой же подход к частным маркам, как и ко всему остальному здесь, в Амазон. Мы начинаем с клиента и, значит, идем в нашей работе от обратного. Амазон, 2018 год. Amazon также признала указанные ранее изменения в поведении клиентов и в 2009 году запустила свой ассортимент торговых марок Amazon Basics, В то время amazon уже начала экспериментировать с частными марками нескольких других линий, такими как кухонные устройства «Пинзон», уличная мебель «Страссвуд», товары для ванной и дома «Пайк-стрит» и инструменты «Денали». Но это был первый раз, когда amazon прикрепила свой собственный бренд к продукту, кроме оборудования – И потому имело смысл начать с товарной категории низкого уровня риска и той, которой она бы дополняла свой основной ассортимент – электронные аксессуары. Оцениваемая приблизительно на 30% ниже, чем главные бренды, линия Amazon Basics первоначально была ограничена такими аксессуарами, как кабели, зарядные устройства и батарейки. Но в пределах нескольких лет бренд набрал почти треть всех продаж батареи Amazon, обогнав такие национальные марки, как Energizer и Duracell. Менее чем через 10 лет после запуска Amazon Basics был расширен до десятков категорий «Дом», «Мебель», «Зоотовары», «Багаж», «Спорт» и так далее, и к 2017 году стал третьим бестселлером среди всех брендов, продаваемых на Amazon.com по данным One Click Retail. Вряд ли это станет сюрпризом. Amazon, как это подчеркивается на протяжении всей аудиокниги, находится в завидном положении быть отправной точкой для поиска большинства товаров. Из этих поисков и самих покупок Amazon может почерпнуть беспрецедентное понимание того, чего хотят покупатели, позволяя им определить и приоритизировать собственные инвестиции в конкретные товарные категории. Кит Андерсон, старший вице-президент по стратегии и идеям в компании «Профитера», объясняет «Существует огромное отличие в намерениях, заявляемых в поиске на сайте оператора розничной торговли по сравнению с поиском в Google или традиционных поисковых системах». Мы часто замечаем, что контекст этого поиска на сайте ритейлера гораздо более подробно детализирован. Он стремится сфокусироваться на выгодах или характеристике продукта, и Amazon получает потенциал для анализа того, что люди ищут, а также находят ли они это или не находят, что, вероятно, даже более важно, в доступной на нашем сайте выборке. Другое неравноценное игровое поле. Таким образом, amazon уже имеет фору, когда дело доходит до понимания требований к частной марке. Следующее огромное конкурентное преимущество — видимость, присутствие. В физической среде бренды покупают себе место на полках, чтобы гарантировать себе экспозицию перед клиентом. Затем супермаркет, как правило, позиционирует свой собственный бренд как эквивалент национального бренда наряду с брендом, лидирующим в данной категории. Цель ритейлера в данном случае – обеспечить наилучшее размещение собственным, высокомаржинальным товаром для повышения вероятности конверсии. Тот же принцип применим и к виртуальной полке. Для многих брендов сегодня нет ничего более важного, чем присутствие на самой мощной в мире розничной платформе, Проблема в том, что покупатели amazon не склонны вести поиск по бренду. Около 70% всех поисковых слов, сделанных на сайте, ориентированы на общие предметы, то есть крем для бритья, а не джилет. И вот в ходе такого безбрендового поиска или поиска по атрибутам amazon все более успешно ориентирует покупателей на свои собственные товары. Бренды могут, конечно, по-прежнему платить за размещение на Amazon и показ их упаковки и логотипов, и это становится большим бизнесом. Некоторые большие бренды, согласно New York Times, тратят шестизначные суммы каждый месяц на рекламу на платформе Amazon. Неудивительно, что реклама это самый быстрорастущий сегмент Amazon на момент написания этого текста в 2018 году. Аналитики с Уолл-стрит ожидают, что он будет масштабироваться очень быстро от текущего уровня в 2-4 миллиарда долларов до 26 миллиардов долларов к 2022 году. И это еще одно напоминание нам о раскрутке маховика. Я бы сказал, что реклама продолжает быть ярким пятном как с точки зрения продукта, так и в финансовом отношении. Финансовый директор Amazon Брайан Алсавский, 2018 год Сегодня, если вы ищете кофе на Amazon, то первым, что вы увидите в верхней части страницы, будет рекламный баннер компании «Фолджерс». Но вам стоит прокрутить страницу лишь немного вниз, чтобы увидеть, что его эквивалент от Amazon в топ-рейтинге наших брендов, так же как товары от Amazon Fresh и Salima – тоже выпадают на первой странице результатов поиска. Столь же характерно для Amazon демонстрировать значок, обозначающий, что данный элемент является бестселлером, спонсируемым продуктом или выбором Amazon. Товар доступен в Prime, есть в наличии и имеет рейтинг обзора не менее 4.0, помимо прочих критериев. Все эти карты Amazon держит у себя на руках. Получая доходы от цифровой рекламы, они одновременно оптимизируют размещение своей частной марочной продукции с целью максимизации конверсии покупателей их собственного бренда. Тут мало отличия от бренда, который платит за размещение на полке супермаркета только для того, чтобы обнаружить другой, эквивалентный ему бренд, стоящий рядом с ним. Но вот в чем amazon действительно отличается, так это отзывы клиентов. Представьте себе покупателя продуктового магазина у полки с товарами, пытающегося сделать выбор между таким надежным национальным брендом, как «Хайнс» или «Кока-Кола» и менее известным частным лейблом. Покупатель может увидеть ценовое преимущество в покупке частного лейбла. Но как насчет качества? Будет ли оно хотя бы отдаленно напоминать национальный бренд? Не станут ли дети воротить от него свои носы? Amazon может помочь раскачать покупателей на данном этапе благодаря онлайн-отзывам клиентов. Если тот же покупатель увидит, что товар под частной маркой генерирует тысячи 4 5 пятизвездочных отзывов, тогда он, вероятно, будет чувствовать себя более уверенно, соглашаясь попробовать. Итак, чтобы выстроить покупательские доверия и осведомленность для своих товаров под частными лейблами, Amazon активно использует программу Amazon Vine для создания клиентских отзывов об этих новых товарах. Наиболее активные рецензенты Amazon, исключительно по приглашениям, публикуют мнения о новых и готовящихся к выпуску товарах в обмен на бесплатные продукты. По данным ReviewMeta, анализ доступных на Amazon более чем 1600 продуктов под частными марками показал наличие примерно у половины из них отзывов в программе Vine. «Прайват-лейбл – одна из недооцененных тенденций в Амазон, на наш взгляд, которая со временем должна дать компании сильное и несправедливое конкурентное преимущество», сказал аналитик SunTrust Юсеф Сквали в 2018 году. «Несправедливое, потому что будет очень трудно сместить компанию как только она его достигнет, справедливое, потому что оно будет заслужено, а не даровано. Время от времени Amazon прибегает к более агрессивным мерам по раскручиванию конверсии частных марок, например, путем запуска рекламных объявлений для собственных марок на страницах сведений о продуктах других брендов, Согласно отчету Gartner L2 от 2018 года, колоссальные 80% продуктовых страниц в категории бумажных продуктов «туалетная бумага» демонстрируют рекламные объявления об ассортименте Amazon Spreste. «У них есть доступ к вещам, которых нету других брендов, таких как специальные шаблоны для контента и различные места для размещения средств мерчендайзинга», заявила в 2016 году Мелисса Бердик, бывшая исполнительный директор Amazon в своем LinkedIn-сообщении. В качестве примера Бердик отмечает, как на странице подробных сведений о детских салфетках Amazon Elements кнопка подробнее с функцией горячей ссылки, позволяющей увидеть другие элементы в рейтинге amazon best sellлерs отключена, что затруднеет покупателям поиск альтернативных бестселлеров. И дальше все происходит еще жестче для поставщиков. Когда дело касается голосовых покупок Alexa выдает только два результата поиска. При голосовом поиске вы выходите на первую позицию или возвращаетесь домой. «Потому что за пределами первого или второго места нет будущего», говорит Себастьян Щепоняк, бывший руководитель Amazon, который теперь возглавляет e-commerce в Nestle. Мы обсудим, как Alexa определяет приоритеты для результатов поиска в следующих главах, но сейчас важно понимать, что в случаях, когда история покупок клиента неизвестна, рекомендация Alexa станет продукт, выбранный Amazon. В исследовании 2017 года Bain and Company установлено, что для клиентов, совершающих первую покупку без указания бренда, более половины первых рекомендаций Alexa были выбором из товаров Amazon's Choice поверх результатов поиска. И для тех товарных категорий, которые представляют частные бренды, в 17% случаев Alexa рекомендовала собственный лейбл, Даже несмотря на то, что на такие продукты приходится всего 2% объема продаж. Тут есть, однако, хорошие новости для брендов. Голосовой поиск работает лучше всего, когда покупатели точно знают, чего они хотят. Поэтому если лояльность к бренду уже существует, тогда Alexa просто сократит путь к покупке и, что важно, вспомнит о предпочтениях клиента в следующий раз. Amazon приходится удерживать тонкий баланс между наращиванием продаж собственных частных марок и предоставлением клиентам того чего они хотят но для поставщиков это не столь принципиально многие склонились к продаже на amazon из-за ее неоспоримой досягаемости но по мере того как собственный лейбл становится главным фокусом внимания на первый план выходит также кредитное плечо amazon Локомотив моды? Собственные усилия Amazon в отношении частных марок к возможному всеобщему удивлению в значительной степени сосредоточены в сфере моды. Компания неторопливо создала портфель высокоцелевых суббрендов Lark R.O., Ella Moon, May, Amazon Essentials, Button Down, Good Threads, Scout and R.O., Paris Sunday и Find в Европе. Вот лишь несколько примеров. На самом деле одежда, обувь и ювелирные изделия составляют 86% ее собственных частных марок, согласно отчету Gartner L2 2018. Да, она имеет охват, но может ли Amazon убедить покупателей, что ее выбор заслуживает доверия? Предоставляет ли ее уникальное торговое предложение, УТП, удобство и выбор, действительно соответствующие самой моде, категории, в которой все посвящено продукту? Как и Бакалея, сектор моды известен своим непостоянством. Мы не сомневаемся, что amazon может сдвинуть с места воз с одеждой. Помните, что они, вероятно, будут самым большим розничным продавцом одежды в США к моменту публикации этой аудиокниги. Но продавать носки и футболки – это ведь не то же самое, что продавать моду. Модель Amazon состоит в том, что вы можете получить все. И получить это дешево и удобно, но это звучит слишком транзакционно. Это не лучшее предложение с точки зрения моды. Рубин Риттер, генеральный директор «Заланда», 2017 год. Продажа одежды под частными марками помогает поднять общую маржу Амазон, которая и дальше будет подвергаться давлению, пока Amazon становится более продовольственно ориентированной. В то же время принципиально важно заполнить товарные зазоры, пока некоторые модные бренды проявляют нежелание продаваться на Amazon. «Долгое время люди думали об Амазон как о месте, где можно приобрести туалетную бумагу или кошачий корм», сказала Элейн Квон, бывший исполнительный директор в модном бизнесе Амазон. В 2014 году многие бренды были очень нерешительны даже в том, чтобы публично объявить о своем желании работать с Амазон. Но баланс сил меняется, онлайн-мода процветает, в то время как продажи в универмагах, моллов и торговых центров ухудшаются. Amazon вездесуща сегодня. Она стала каналом продаж, который уже нельзя игнорировать. Но продажа через Amazon это не только создание больших объемов. Она также дает брендам дополнительный контроль над ценообразованием и представлением своей продукции, поскольку многие из них уже продаются на amazon через третьих лиц. Вы не можете игнорировать тот факт, что большинство этих платформ работают на сторонних торговых площадках. Так что нравится вам это или нет, они вероятно предоставят стороннюю торговую площадку для вашего бренда. Ваш бренд, скорее всего, будет представлен на ее сайте в любом случае. Чипберг, генеральный директор Levi Strauss, 2017 год. Преодоление таких сторонних продаж было основным стимулом Nike для принятия решения о продажах на Amazon. Решение, которое развернуло головы, когда о нем было объявлено в 2017 году. Nike уже был брендом одежды номер один на Amazon, согласно Моген Стэнли, хотя он и не продавался непосредственно на сайте. В рамках сделки Amazon согласилась контролировать свой сайт на предмет подделок и больше не позволять сторонним поставщикам продавать продукцию Nike. Другие топовые бренды одежды Amazon, согласно отчету Моген Стэнли от 2017 года, включали Adidas, Haynes, Ande Arma и Calvin Klein. Бренд Amazon Essentials — это лучшая линия частных лейблов, и 12-й из самых покупаемых брендов одежды в целом. «Большая проблема сейчас состоит в том, что Amazon представила собственную марку бизнеса в сегменте одежды, и со временем она будет массовой», сказал Берг из «Левайс» в 2017 году. Крупным брендам больше не нужно беспокоиться о сторонних продавцах. Теперь это сама Amazon. Но это не произойдет в одночасье. Создание бренда занимает время, и многие сомневаются, не помешает ли утилитарный образ Amazon восприниматься в качестве локомотива моды. Для этого нужны как крупные бренды, вызывающие доверие и свой лейбл для наценки, так и собственное уникальное торговое предложение (УТП) в индустрии моды. Почти бесконечный ассортимент это мощно, но подавляет поиск, поскольку запрос Черное платье выдаст вам более 40 тысяч результатов. Amazon может не быть местом для просмотра, но она компенсирует свои слабости за счет инноваций, как это уже ранее обсуждалось, например, запуска Prime Vodrop и Ecolook, а также приобретения Bodylabs. Кроме того, Amazon получила патент на автоматизированную швейную фабрику создания одежды по требованию, предназначенную для быстрого пошива одежды только после размещения заказа. Это ход, который не только продвинул ее собственный модный бизнес, но смог заново переизобрести всю цепочку поставок и встряхнуть весь сектор одежды в процессе. Так что не будем пока списывать Amazon Fashion со счетов. Загадка брендинга. Мешанина продуктовых брендов amazon В 2014 году amazon запустила свой первый крупный собственный бренд в категории FMCG – Amazon Elements. Многие в секторе FMCG опасались, что премиальный ассортимент подгузников и салфеток от amazon стал началом долгожданного вторжения ее собственного лейбла. Но через два месяца подгузники были сняты с продажи. Обратная связь была позитивной, но Amazon указала на необходимость усовершенствования дизайна. Это была чрезвычайно рискованная категория, чтобы впервые дебютировать в ней собственным частным брендом товара FMCG. Качество может быть временами субъективно, но подгузник либо работает, либо нет. И брендам обычно не дают вторых шансов в такой категории, как уход за детьми. Тем не менее, Amazon сохраняла бренд Elements, используя его исключительно для салфеток, прежде чем в конечном итоге расширить его несколько причудливо за счет витаминов и добавок. Мы помним, что Amazon видит в неудаче возможность повторить и улучшить, поэтому тут не было сюрприза вновь увидеть их собственный лейбл на подгузниках, всплывших несколько лет спустя. На этот раз уже под брендом «Мама Беэр». Продуктовая линия, включавшая также органическое детское питание, была одной из нескольких новых FMCG-линеек продукции, запущенных Amazon в 2016 году до приобретения Whole Foods. Другие включали. Хэппи Белли, смеси сухофруктов, орехи, специи, яйца и кофе, Преста, бумажные полотенца, туалетная бумага, стиральный порошок, Уикедли prime закуски для гурманов и снеки, включая картофельные чипсы, попкорн, суп и чай. После фиаско Элементс amazon ступала осторожно, стараясь держаться подальше от одной большой категории – скоропортящихся продуктов. Это изменилось с покупкой Whole Foods, от которого Amazon унаследовала очень уважаемую марку 300-65 Everyday Value и одноименную линейку его собственных продуктов. В одночасье Amazon стала надежным оператором бакалеи с убедительным рядом товаров под частными брендами. За 4 месяца hundred65 получил 10 миллионов долларов продаж согласно One Click Retail, что сделало его вторым по величине частным брендом, доступным на amazon. В дополнение ко всем преимуществам, изложенным ранее в этой главе, частная марка особенно важна для бокалейщиков из-за высокочастотного, привычного в покупках характера этой категории. Помните, что цель amazon взять на себя рутинный труд по покупке продуктов клиентами, автоматизируя пополнение их повседневных товарных запасов. Это очень мощно само по себе, тем более когда восполнение происходит за счет собственных товаров ритейлера. По состоянию на 2018 год amazon уже имеет кнопки Dash – пополнение запасов для нескольких частных марок, таких как Amazon. Amazon Basics, Amazon Elements и Happy Belly. И мы ожидаем однажды увидеть здесь дополнительное расширение полностью интегрированного Whole Foods Market. С момента сделки с Whole Foods Amazon спокойно развернула дополнительные диапазоны ассортимента, включая собственный бренд Amazon Fresh, исключающий только кофе на время написания книги, помимо таких эксклюзивных брендов, как Basic Care и Mountain Falls. amazon может быть прощена за пребывание в экспериментальном пока режиме, но в какой-то момент ей нужно будет создать более унифицированную и согласованную политику в отношении своего портфолио частных брендов. Здесь поднимается важный вопрос об эластичности бренда amazon это королева диверсификации но распространение в новые сектора и услуги вызывает риски разбавления бренда или что еще хуже негативную реакцию клиентов будут ли покупатели хотеть фирменные продукты питания amazon вместе с ее фирменными amazon девайсами эко Kindleл потоковым видео и музыкой и потенциально в будущем банковскими счетами и медицинскими услугами Мы считаем, что в бакалее Amazon суждено быть мешаниной собственных брендов, но это не снижает угрозу. Конкуренты должны отдавать приоритет инвестициям в частные торговые марки. В том случае, если поставщики гарантируют, что у них есть стратегии для защиты их доли рынка, Более глубокое вовлечение клиентов будет иметь большое значение, и где это уместно, следует также рассматривать вопрос о производстве под собственной маркой.